Глава 13 Из этого кошмара невозможно было выбраться. Происходящее сливалось в одну сплошную картину, похожую на огромное кривое зеркало. Правда искажалась в нем и приобретала пугающие подробности. Пустой дом с заколоченными окнами и запертыми дверьми. В одной из комнат находился тот самый алтарь. На каменной плите стоял кубок, из которого вытекала кровь. Она залила постамент и собралась лужицей у подножия. Агата подняла взгляд и увидела перед собой Снежану с темными, как ночь, глазами. Подруга больше не являлась собой. Ее место заняло всепоглощающее зло, а по венам текла отвратительная чернеющая скверна, проступающая сквозь бледную кожу. Рахманова открыла глаза и перевернулась на спину, лихорадочно прокручивая в голове минувший вечер, Она лежала на широкой кровати с чистыми простынями и под теплым покрывалом. На ней оставалось все то же платье, в котором она отправилась на прием к крылову. Агата вздрогнула, вцепившись пальцами в плед. Подумать только. Она была на шабаше. Вспомнилась, как покидала тот проклятый дом, как торопливо шла по улице и встретила Ярослав. Маг был не на шутку встревожен. Он усадил ее в свою машину, а после она уснула. Агата села на кровать и осмотрелась. Плотные шторы на окнах оказались не задернуты, и тусклый свет ночника медленно таял в утренних сумерках. Обстановка в комнате была строгой, но стильной, выдержанной в светло-серых тонах, пахло миндалем и сигаретами. Она сразу догадалась, что Ярослав привез ее к себе. Сердце вдруг учащенно забилось, и Рахманова провела рукой по волосам. Прическа давно растрепалась, кое-как пригладив ее. Агата спустила ноги с кровати. На краю, свернувшись клубком, спала белая кошка. Она мерно посапывала и мурчала. Агата не удержалась и дотронулась до пушистой шкурки. Кошка отреагировала мгновенно, распахнула зеленые глазища и недовольно уставилась на нее. Затем, нервно взмахнув хвостом, спрыгнула на пол и побежала к приоткрытой двери. Рахманова поспешила следом. Квартира оказалась просторной. Все те же строгие тона, минимум мебели. На ее взгляд здесь не хватало женской руки. С кухни доносился аромат жареного бекона и кофе. Агата сглотнула и двинулась на запахи, кутаясь в плед. Ярослав сидел за накрытым столом у окна и читал книгу. Кошка крутилась внизу и терлась о его ноги. «Доброе утро!» Не отрываясь от книги, произнес он. Она молчала, не в силах отвести от мага взгляд. Он был невероятно привлекательным. Волосы, ещё влажные после утреннего душа, топорщились ёжиком. Белая рубашка с расстёгнутыми верхними пуговицами и закатанными до локтей рукавами. Чёрные брюки с идеально выглаженными стрелками. Она бесстыдно разглядывала его лицо. Немного резкие благородные черты, лёгкие морщинки в уголках глаз. Щетина только добавляла шарма. Кофе? Он отложил книгу и вопросительно посмотрел на неё. Агата кивнула и опустилась на стул чувствуя себя как никогда глупо. Ярослав поставил перед собой дымящуюся чашку, которую она тут же обхватила ладонями. «Спасибо». Рахманова потупила взгляд и добавила. «За гостеприимство». Маг вновь сел, и кошка запрыгнула ему на колени. Пушистая нахалка старалась всем своим видом показать, что именно ей принадлежит внимание мужчины. Ярослав рассеянно почесал ее за ушами. «Я не знал, где вы живете». И потому привез к себе. Надеюсь, вы не подумали ничего плохого. Агата отпила кофе и едва не поперхнулась. Что вы? Конечно, нет. Она запнулась, не зная, как лучше подобрать слова. Все происходящее казалось чем-то нереальным. Еще вчера он приглашал ее на ужин. А сегодня она проснулась в его кровати. И вот, они завтракают, пытаясь перебороть взаимные чувства неловкости. Снежана уже давно выдумала бы кучу подробностей, и расписала в красках их помолвку и свадьбу. Мысли о подруге заставили вернуться к событиям минувшего вечера. То, что Ярослав появился так внезапно, оказалось настоящим чудом. Рахманова из подлобья посмотрела на мага. Что он там делал? Агата внутренне сжалась. Он мог быть одним из шайки Крылова, но если бы он хотел ей навредить, она бы уже не сидела здесь. Немного успокоившись, Рахманова сделала глоток кофе. Тишина стала давить. Ярослав, вздохнув, произнес, «Агата, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Они касаются вчерашнего вечера». Он подвинул к ней тарелку с беконом и положил локти на стол. «Что вы хотите знать?» Рахманова уставилась в чашку, стараясь не выдать своего напряжения. «Что вы делали в том доме?» «Меня пригласила подруга. Она даже не солгала и посмотрела ему в глаза. «А что там делали вы?» я не видела вас среди гостей. Ярослав смотрел на Агату и старался думать только о деле. Увы, получалось плохо. Она выглядела так, словно только что пробудилась от страшного сна и с трудом могла поверить в окружающую ее реальность. Собственно, так оно и было. Вот только сон происходил на самом деле, и его собеседница пока еще не догадывалась. Насколько страшное и отвратительное то место, где ей вчера довелось побывать. Ему хотелось защитить ее, спрятать, уберечь от любой опасности, которая могла подстерегать. Чувство было новым, незнакомым. Нельзя сказать, что раньше Ярослав полностью обходился без личной жизни, но на первом месте всегда оставалась работа, а молодые женщины становились просто приятным дополнением. Он не ценил эти отношения. И с легкостью прерывал их, ничуть не жалея. Даже расторжение помолвки, много лет назад, заключенный родственниками, его не расстроило. Когда невеста влюбилась в другого мага, черныш не стал чинить им препятствий, хотя некоторые посчитали, что он повел себя неправильно. В тот вечер, предлагая Агате встретиться снова, он и не подозревал, что она начнет занимать так много места в его мыслях. Это предвещало неизбежный конфликт чувств. И разума, которого он прежде так ловко и старательно избегал. Может быть, еще не поздно остановиться? Это просто работа, подумал Ярослав и сам себе не поверил. Меня не приглашали, произнес он вслух. Но мы сейчас говорим о вас, а не обо мне. С какой целью ваша подруга отправилась туда? Ей понравился мужчина, несколько смущенно ответила Агата. Она очень увлекающийся человек, проявив деликатность. — добавила собеседница. Я побоялась, что она может влипнуть в какую-нибудь нехорошую историю. — Что и случилось? — хмыкнул Черныш. — Видимо, у вас неплохо развита интуиция. — Предсказаниями не занимаетесь? — Нет, и не собираюсь. — фыркнула она. — Да вы ешьте! — кивнул на остывающий завтрак Ярослав. — Это ведь не допрос. Всего лишь дружеский завтрак. Ему показалось, или при слове «дружеский»? Она вдруг бросила на него быстрый взгляд и тут же посмотрела в сторону. «Мне бы хотелось узнать, что вы там увидели. Нечто странное или подозрительное? Почему вы так поспешно ушли?» Агата прислушалась к его совету насчет завтрака и некоторое время молчала. Пока его нечаянное гостья ела, Черныш любовался ею. Не мог удержаться от того, чтобы не разглядывать. С плеча то и дело сползает плед, в который она закуталась. «Словно от холода, локон темных волос падает на лицо. Так и хочется поправить, чтобы не мешал». Девушка подняла на него глаза. «Не могу есть, когда на меня так смотрят. Я всего лишь жду, когда вы ответите на вопросы. Вам-то хорошо. А я как подумаю, что Снежана осталась там, с ними». Агата отодвинула тарелку и сцепила дрожащие пальцы в замок. «Послушайте меня». Ярослав невольно повысил голос. «Ваша подруга — взрослый человек. Даже если она не знала, на что идет, могла бы включить мозги вовремя». Это прозвучало грубо, но подействовало. Девушка отпила немного кофе, выдохнула, и, не глядя на него, принялась рассказывать. В наблюдательности ей, как отметил Черныш, нельзя было отказать,